Глава 53. Таисия отдала ключи от квартиры брату и вышла за дверь. Можно было сообщить Наркевичу, что Фёдор прибыл, но вряд ли стоило спешить с этим. Григорий начнёт настаивать, чтобы она немедленно организовала встречу с ним. А Таисия знала, что никакие её просьбы не заставят брата поторопиться, пока он сам не примет решение. Потому пусть Фёдор вызреет для встречи. Она предчувствовала, что скоро он поинтересуется Октябриной. Конечно, мог бы и сам отправиться к ней, но Фёдор не любил экспромты. Всегда всё готовил загодя. Значит, прежде чем он отправится к Октябрине, потребует отсчёта от своей сестры. Ведь ей было поручено присматривать за девушкой. И Таисия приглядывала. Ей было что рассказать брату, хотя знала, что Фёдор этому не обрадуется. Ведь она проведала об увлечении Октябрины Александром Марамзиным. Узнала и о нём. Кто, где, откуда, кто родители. Этого для Фёдора будет вполне достаточно. Таисия не влезала в чужую жизнь, ибо если Фёдор сочтёт нужным, он сам всё сделает. Села в машину и выкатила на дорогу. После её прихода к Наркевичу у того дела пошли в гору. Григорий был доволен. Потекли и хорошие барыши. У Таисии была хватка, но и он умел вцепиться в горло конкурентам так, что те отступали, сдавая свои позиции. Без такой сноровки в этом бизнесе делать было нечего. По устоявшейся профессиональной привычке, она притормозила около первого кафе с белыми дверями, фигурными окнами и непонятным названием «Амбро» и стала наблюдать за всеми, кто туда входил. Ее интересовали девушки, хотя останавливала взгляды и на мужчинах. Иногда чертовски хотелось подхватить кого-нибудь из них, напоить, как они делали с Кларой, и опустошить карманы. И не потому, что у нее не было денег. Нет. Денег у нее теперь было предостаточно. Но был азарт, который будоражил Таисию. Однако, когда этот азарт начинал переходить в возбуждение, Таисия усилием воли останавливала себя и глушила желание охмурить мужика. Сознание брало верх над эмоциями. Сейчас она высматривала девушек. Её внимание привлекла высокая красавица, похожая на модель. С длинными ногами, стройной фигурой, и роскошными вьющимися русыми волосами, в короткой красной юбке и синем топе. Таисия прикинула в уме, какие деньжата можно получить за эту красотку. И хмыкнула. Хорошие деньги. Очень хорошие. Достала из сумочки телефон. В разных районах Москвы у неё курсировали машины с агентами созвонилась с агентом, который работал в этом районе, распорядилась немедленно подъехать к кафе. Мужской голос в телефоне ответил, что у него кое-что намечается. Таисия резко прикрикнула. «Меня не интересует кое-что. Мне нужно самое лучшее». Прошло не более пятнадцати минут, как рядом припарковался автомобиль. Из него выскочил щеголеватый парень. Рыстой подбежал к машине Таисии, нагнулся у приоткрытой дверцы. В двух словах та описала внешность девушки и потребовала, чтобы не упустил её. Агент кивнул в ответ, выпрямился, расправил плечи, поправил рубашку, брюки, прическу и потопал к белым дверям кафе. Через полчаса Таисия увидала, как девушка вышла из кафе, а следом, крутясь волчком вокруг неё, вымахнул агент. Смешил её и упорно подводил к своей машине. Пишкнул сигнализацией, распахнул дверцу, и услужливо помог сесть в салон. Захлопнув дверцу, краем глаза повёл в сторону Таисии, кивнул, как бы говоря, что всё в порядке. Проворно пробежал к своей двери, сел за руль, тронул авто с места. Таисия облегчённо вздохнула. «Дело сделано. Минут через пять-десять девушка превратится в товар, которым вскоре станет торговать Наркевич. Механизм отработан. Тут всё учтено до нитки». Она сама подбирала на роли агентов смазливых парней, одевалась с иголочки, чтобы внешность действовала на девушек безотказно. Красавцам девушки редко отказывают. У них просыпается инстинкт охотниц, отправляющий мозгу сигнал, что дичь достойная, заслуживает внимания, что можно расставлять капканы и разбрасывать сети. И тут уже не агенты прикладывали усилия, а девушки начинали забрасывать арканы. Любой девушке хочется видеть рядом с собой красавца. Агенту же в конкретных обстоятельствах требуется просто затащить её в свою машину, а дальше всё по накатанной схеме. Дальнейшая судьба девушки ему была безразлична. Она интересовала его как товар, за который он получал вознаграждение. Сестра Фёдора посмотрела на часы. Не всегда удаётся так быстро начать и завершить дело. Усмехнулась и повернула ключ в замке зажигания. Ей тоже было все равно, что дальше произойдет с девушкой. Таисия старалась об этом не думать, потому что у всякого бизнеса существует теневая сторона. В бизнесе Наркевича эта сторона преобладала, вернее, все стороны его бизнеса были теневыми. А посему, с самого начала, наученная горьким опытом прошлого, Таисия пыталась свое участие в делах завуалировать так, чтобы ничто не могло быть доказуемым. Жизнь представлялась Таисией злой и подлой, в ней каждый должен стоять сам за себя. Прежде чем садиться в чужую машину к чужому человеку, девушки должны включать собственные мозги и думать, что они делают. И если таких мозгов нет, тогда пускай получают оборотную сторону жизни. Таисия выжала педаль сцепления и включила скорость. Ей надо было решать другие вопросы.